Первое. Майк Энслин еще открывал вращающуюся дверь, когда увидел Олина, менеджера отеля «Дельфин», сидевшего в одном из больших кресел вестибюля. У Майка упало сердце. «Все-таки мне следовало привезти с собой адвоката», — подумал он. «Что ж, уже поздно. И даже если Олен попытается возвести еще один кордон или два между ним